Огни Оанайи были совсем другими, резкими и слепящими, тогда как в Эйре они светили мягко и волшебно, подобно лунному свету, переливающемуся на полу, подле окна, у которого мать Анона некогда убаюкивала его своей колыбельной. Но, так или иначе, Онаи был городом лютней и танца —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 И никак не мог забыть мраморных улиц Эры И кристальной чистоты Нитры Пел он и в чертогах монарха Стены которых были изукрашены фресками Стоя на хрустальном возвышении На зеркальном полом Пением своим он рождал воображение слушателей Удивительные картины Зеркало пола, казалось, отражало Уже не хмельные физиономии пирующих А нечто иное Нечто прекрасное и полузабытое И повелел ему царь сбросить с плеч своих поношенный пурпур И одел певца в атлас и золотое шитьё И украсил персты его кольцами зеленого нефрита А запястья браслетами из слоновой кости Ночевал певец в позолоченной, увешенной богатыми гобеленами спальне На узорчатом ложе под цветным шелковым балдахином. Так жил Иранон в Анае, городе лютни и танца. Неизвестно, сколько времени провел певец в Анае, но вот однажды привез царь во дворец неистовых, кружившихся как волчки танцоров из Лиранийской пустыни.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 Придавался мечтам И все с меньшим воодушевлением Слушал песни товарища. а Айранон стал тих и печален. Но по вечерам все так же Не уставал повествовать о Бейре, Городе из мрамора и изумрудов. Но вот однажды ночью Ромнот, опрюскший и краснолицый, Укутанный в вышитые маками шелка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 just